Присоединяйтесь к свободным сталкерам, испытайте свою удачу, ведь цена одного техноартефакта равняется годовой зарплате квалифицированного рабочего. В теснине одной из улиц внезапно показался военный патруль, и вербовщик, заметив его, тут же выключил аппаратуру, юркнув в ближайший пролом. Максим все еще стоял подле покосившегося светофора. Военных в светлое время суток он не опасался, а вот фразы...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 Какой-то старик, вышедший на свет из сумрака полуразрушенных зданий, остановился подле. «Сволочи — Сволочи! — бормотал он. — Совсем страх потеряли. Он обернулся к Максиму. — Ты слышал? Они ведь зовут на верную гибель. — Почему? — спросил Максим. — Пятизоньи — это проклятие человечества! — возмутился старик. — Кара! Кара за нашу самонадеянность! Там царит технос!